С ходу третьих суток ландшафт изменился. Позади осталась горная гряда под прозаическим названием Драконий хребет. Впереди показались заснеженные вершины Долариских гор, лес сменился про лесками, затем и возделанными полями. Сейчас мы двигались вдоль устья Алтаны, следуя по дороге, местами представляющей собой деревянные мосты. Река по весне часто из берегов выходит, пояснил Динар. Строить плотины, лениво заметил я.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 Давай идти по жизни вместе, неожиданно предложил он. Именно это нам и предстоит. Воспоминание о Баршхане несколько подпортило настроение. Обещаешь? Гарантирую, я тяжело вздохнула. Ты женишься на Лоре, ваш наследник получит Даларию и Айтлон, а я буду регентом до его вступления на престол. Начинается, недовольно заметил Динар. Есть другой вариант. Мгновение наткнулась я.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 Хотела бы я, чтобы это было правдой. Почему? Шинги единственные, кого интересует моё мнение. Почему-то эти слова я чуть ли не прошептала. И единственные, кто будет думать обо мне и принимать решения для меня. Динар некоторое время молчал, затем задал странный вопрос. То есть мне только твоё согласие требуется? Не поняла. Я остановилась, посмотрела на коварно ухмыляющегося рыжего,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 в этом даже сомнений не было мне бы сейчас посидеть в одиночестве подумать разложить всё по полочкам но тут послышался стук копыт динар догнал подхватил перегнувшись с лошади и усадил впереди себя